Бва, что это? Скривился я, выпив глоток из отобранной у Роберта кружки. Кофе? Ответил мне мой мексиканский друг настолько бодро, что аж противно. А почему такой ужасный? Удивился я, не узнавая в этой гадости полюбившийся напиток. Так весь холодный? развел руками Роберта и внезапно замер, а глаза его сузились, будто он великий хищник, что обнаружил свою долгожданную добычу. Да? Я по инерции задал вопрос, хотя понял, что качок уже мыслями где-то в другом месте. Проследил за его взглядом и неслабо так улыбнулся, увидев впереди двух красавиц, с которыми мы куролесили еще день назад. Те, как испуганные цыплята, шли куда-то, стесняясь и с опаской пытаясь выяснить что-то у прохожих. И тут им навстречу вышел Аки Принц на белом коне, мексиканский мачо. Ох, как они обрадовались! А когда и меня взглядом увидели, да еще и всего такого красивого, военной экипировки, да с оружием наперевес, так и вовсе начали в открытую вести огонь по нам. Стреляли глазками только в путь. «Что-то мне не нравятся эти губастые», — с холодом в голосе произнесла появившаяся рядом Наташа. Отобрала у меня стакан с кофе и сделала глоток. «Это что?» «Кофе. А почему такой ужасный?» Да ведь холодный». Расмеялся я и пошел в сторону конференц-зала, где через пять минут должно было начаться собрание с командирами групп. Красавицы хоть меня и заметили, но холодный взгляд Натальи остудил их радость встречи, а ее загребущая рука, схватившая мексиканского мача за воротник, утянула бывшего телохранителя на собрание. А красотки вновь остались одни-одинешеньки, выискивая тех, кто защитил бы их от напастей нового мира. Мне было забавно наблюдать за Натальей после нескольких часов помощи союзнику. Забавно и интересно, как она себя поведет в дальнейшем. Будет ли она строить из себя ревнивую жёнушку? Само собой, я не верю в чувства от такой, как она. развечится, что свела с ума десятки бедолаг за время своих миссий. Но, тем не менее, все это фантастически интересно наблюдать из первого ряда. Она ведь специально сейчас ревность продемонстрировала. И тут два варианта. Либо она надеется, что я, молодой, зеленый, и быстро поплыву и сдамся ее чарам. Либо понимает, что со мной так просто это не случится и играет на публику. С ее стороны оба варианта логичны. Я же в любом случае в накладе не остаюсь. Наташа действительно профессионал. Ее навыки за эти пару часов меня не раз удивили. Интересно, этому тоже на спецкурсах разведки ее обучили? Или это природный дар? или практика. Я взломала досье Натальи. Могу вывести вам общее число ее половых партнеров. Из подтвержденных пришло уведомление от Афины. Нет, спасибо, мне это неинтересно. Будь там цифры 1, 2, 3 или 103, это моего отношения к ней не изменит. Уж точно не за цифры в этом досье я буду всесторонне оценивать ее. Мы вошли в зал и дождались последних командиров. Всего вышло 24 человека плюс командир корабля 25-й. Рад всех приветствовать. Пожалуй, сразу перейду к делу. Я активировал проектор и вывел на стену, подготовленную Афиной, карту схемы порта. Как-то так само собой сложилось, что каждый отряд состоит из 10 человек. Пять отрядов объединяются в группу. И такими вот кулаками из пяти отрядов, по сути, маленькой ротой солдат, мы шли в бой. Каждый со своей задачей. Из наших главных достижений мы сумели полностью экипировать 230 человек после зачистки судна. 10 человек были в домашней экипировке. Последний зомби был обнаружен и убит как раз во время ночного совещания. По этому поводу Афина даже объявление сделала по лайнеру, что вызвало волну восторга и радостных криков. Но сразу скажем, что экипировать бойца в нашей обстановке – это не то же самое, что экипировать обычного пехотинца в армии. У нас нет палаток, сухпайков и саперных лопат. Но у нас у каждого есть минимум одна единица огнестрельного оружия. Три-четыре магазина к ним, но не меньше 50 патронов. На каждое отделение, каждый десяток, имеется в среднем по 2-3 гранаты. Но они только у знающих, как обращаться с ними, людей. Лежат себе тихонько в подсумке. Обязателен комплект военной амуниции свободного образца. Индивидуально многие брали шлемы и бронежилеты. А вот что было обязательно, так это балаклавы или шарфы, закрывающие лицо от возможного попадания крови зомби. Ну и само собой, холодное оружие. С холодным оружием пока что, к сожалению, единого стандарта мы не выработали. Было всякое, и мечи с щитами за спиной, и трезубцы, и сабли, и шпаги, и алебарды. Каждый брал, что хотел. В будущем, конечно, придется это дело исправить, так как слишком много различного оружия может привести к провалам и слабым местам в ближнем бою, но у нас это остается задачей на «вот доживем, а там и займемся». Кроме этого, у командиров в обязательном порядке на свой десяток была одна средняя, две малые аптечки и два чудодейственных эликсира от всех гадостей, что только могут попасть в наш организм. Хотелось бы больше, но мы и так огромное количество очков достижений потратили на мирных жителей, получивших раны и увечья. За наши траты мы получили неочевидный бонус – доверие пассажиров и членов экипажа. Офицеры получили кучу информации и даже распечатанные карты порта. Схему нашего входа, цели и задачи каждого отдельного кулака и входящего в него десятка. Мы выделили территорию, за которую выходить не будем, даже несмотря на имеющиеся там склады. Наша цель – четыре огромных комплекса, и мы должны зачистить их и удерживать любой ценой. Нас всего лишь 150 человек, и нам придется держать оборону на довольно большой площади. Как обстановка в порту мы узнаем только когда подплывем. То, что в соседних городах хаоса в Экханале, и так понятно. Мы привлечем внимание и в любом случае окажемся под атакой. Но никто не знает, будут ли нас атаковать десятки, сотни или тысячи зомби. Никто не знает, присоединятся ли к нам тысячи выживших. И мы не знаем, нет ли поблизости армии Кубы, которая посчитает нас террористами-агрессорами. Будьте начеку. Используйте укрытие. Быстро и оперативно передавайте по цепочке информацию для штаба. Мобильная связь умерла раций мало, бьют они на небольшое расстояние. Поэтому я выдам их, лично убедившись и настроив каждому командиру десятка перед самым десантированием. Всем все понятно? Так точно. Ну, тогда удачи нам. Все свободны. Берегите бойцов. Если мы поймем, что не справляемся, отступим на корабль и перегруппируемся. Геройствовать просто так не надо». Люди разошлись, и лишь седой старик, сменивший белый смокинг на боевую форму, задержался в двери, крутя в руках сигару. Что-то не так, Гарри? Прав был, Хедберг. Есть в тебе стержень. Если все пройдет как по маслу, найди в своем графике пару минут для этого старика. Нам есть что обсудить.